Фугасы разделены на группы, каждый из которых носит свое название. Балка, блокирующая дорогу осколочные направленного действия. Обруч, основные фугасные заряды. Замок, зажигательные. И теперь ему достаточно скомандовать. Замок 4, ТОВСЬ, как ребята за пару секунд переключат управление на нужный контакт. и по следующей команде строго определенный участок дороги захлестнет огненный вихрь. Главное вовремя команду подать. А для этого он должен видеть картину боя в целом. В силу этого он сейчас не сидит в окопе, а разместился чуть поодаль, на микроскопической возвышенности метрах в двадцати вглубь леса. Вот Зельц сообщил о подходе колонны. «Четырнадцать пятьдесят восемь». Ровно в три показался головной дозор. «Скажи, кому не поверят. Так только в кино бывает. Контакт в ровно». И тут же мысли перескочили на насущные. Шесть мотоциклов в две колонны. Идут уступом, занимая все полотно дороги. Они баррикады и поработают. Да и нам запас по дистанции и времени на всякий случай нужен. Всем внимание, работаем. Балка три, тофсь. И спустя секунду. Балка три, огонь. Дальше еще четыре заряда. Балки два и балки один. Но их прибережем на случай прорыва. Визжащий смерть свинца и стали смел, седел, Седаков первых двух мотоциклов. И зацепил водителя левой, во втором ряду машины. Он выпустил руль, и его трехколесный конь ткнулся в бок соседу. В образовавшуюся преграду на полном ходу врубились мотоциклы последнего ряда. В бинокль, да с расстояния в сто метров, это все было видно, как на ладони. Ага, пулеметная машина тормозит. Ублюдок с солдатами и легковушка за ним тоже. Балка четыре, обруч один, обруч два, тось! И раз, и два, и три. Вместе огонь! Шрапнель четвертой балки накрывает тевтонскую тачанку, водитель которой повисает на руле, и неуправляемая машина катится в кювет. Перед следующим грузовиком встает стена огня и земли. Сработал первый обруч. И практически в тот же момент срабатывает второй заряд, пятикилограммовый фугас, спрятанный в полотне дороги. Все, об этих ССовцах можно забыть. Теперь главная цель. Дистанция между машинами была метров двадцать, так что у водителя, черного хорьха, оставалось время среагировать. Идущие перед ним две машины – при экстренном торможении развернуло поперек дороги. И сейчас громоздкий лимузин несло прямо на них. Колеса заблокировались, рулем работать сейчас будет. Жаль мне его, беднягу, вспотеет перед смертью. Определил Александр и скомандовал. «Замок один и обруч три, товс! Обруч первым! Замок по моей команде! Огонь!» Взорвавшийся почти под передним колесом четвертой машины, еще один пятикилограммовый заряд сдвинул штабную легковушку к центру дороги, окончательно блокируя путь автомобилю Рейхсфюрера. О пассажирах этой машины тоже можно не вспоминать. Взрыв практически оторвал переднюю ось, все стекла вылетели, так что Хорх протаранил уже полуразвалившийся остов. Однако водила у тебя, Генрих, хороший, — констатировал Александр, заметив, что удар далеко не так силен, как предполагалось. Сумел погасить скорость, а вот так... — Замок один — огонь! — с азартом крикнул он в микрофон, и над сцепившимися машинами вспух огненный шар. Всего-то двадцать литров загущенного топлива и тротиловая шашка. А как красиво и грозно со стороны смотрится! Колеса машин еще минут назад, гордо несши на переднем крыле номерной знак «СС-1», пришли в движение, и она медленно-медленно покатилась назад. — Ага, так и знал, что огня испугаетесь? — с некоторой долей злорадства подумал фермер. Обручи с пятого по седьмой товс и, выждав, когда гордость германского автопрома закроет собой маркер на одном из телеграфных столбов, скомандовал: «Огонь!» Почти одновременный взрыв Центнера Тротила в основных зарядах решили суррогаты не использовать, поднял над шоссе стену камней, земли и обломков. Но Александр успел заметить, что от взрыва основного, 30-килограммового фугаса, спрятанного в глубокую воронку, почти в центре насыпи, машина Гиммлера приподнялась в воздух. При этом вся ее передняя часть загнулась вверх, словно мысок восточной туфли. «Есть!» — облегченно выдохнул Александр. «Внимание! Обручи по готовности запускаем все, начиная с восьмого». Потом в том же порядке замки «Огонь».